Глава 18. Встреча со своим оппонентом и заготовленный им подарок. Сражаться одному в довольно замкнутом помещении – то еще удовольствие, но Хиро был готов к таким неожиданным твистам судьбы, поэтому не растерялся, быстро взяв ситуацию в свои руки. Первым делом, завидев противников и внимательно проследив, чтобы и они его тоже заметили, командир сделал испуганное выражение на лице и быстро понёсся обратно. Небольшая доля интеллекта в головах этих тварей присутствовала, поэтому они решили, что он их испугался и пытается сбежать. Или же как раз-таки из-за того, что интеллекта все же было минимальное количество, они с легкостью повелись на эту незначительную уловку. Хиро не просто убегал, а занимал наиболее выгодную позицию в текущей ситуации. Выбежав в узкий коридор, где с трудом смогут протолкнуться несколько человек плечами, он резко развернулся и разрубил наискосок самого шустрого усмурта, решившего первым настичь добычу. Это и стало для него роковой ошибкой. Когда верхняя часть тела начала заваливаться на бок, а в глазах твари смешалось несколько эмоций, среди которых главенствовали удивление и обида, командир мощным прямым ударом ноги пнул тушку в бегущих за ним монстров. Это на несколько мгновений затормозило их, пока они откидывали от себя часть прилетевшего в них товарища, чем и воспользовался инопланетный путешественник. Из-за слишком узкого размера коридорчика, учитывая довольно длинный клинок Хиро, бить боковыми ударами не представлялось возможным. В ход пошли прямые выпады, уколы и удары наискосок с минимальной амплитудой движения. Точный, прямой и выверенный выпад острием вперед вошел ближайшей твари прямо в глазницу, чтобы спустя мгновение вылезти где-то в районе затылка – Ловкий перехват, и верный клинок вновь занял оборонительную позицию. Твари начали что-то понимать только тогда, когда уже потеряли двоих. На смотрели три злобных пары глаз, остановившихся в каких-то двух метрах от командира. Среди них не было того, кто наиболее сильно среди них выделялся, и уже спустя мгновение инопланетный путешественник понял почему. Мощнейший удар сзади в дверь, которую он подпирал спиной, отправил его в полет прямо на Усмуртов. Те, судя по всему, только того и ждали, вытянув в его сторону свои лапы, намереваясь схватить и разорвать на части. Вот только они выбрали не того противника, с которым можно так легко разделаться. «Молния! Теневой шаг!» Прямо в воздухе прокричал Хиро, активируя два навыка один за другим. Три, если брать в расчет находящуюся в полупассивном виде на постоянной основе манипуляцию вооружением. Уже после той встречи с первым Усмуртом командир поместил в свободные слоты свои излюбленные кинжалы, заменив полуавтоматические винтовки. Это было сделано для того, чтобы поднимать как можно меньше шума. Первая тварь заверещала, явно не обрадовавшись прилетевшей в лицо молнии. Она закрыла свое лицо руками, когтями срывая часть кожи в районе глаз. Видимо, она попала прямиком в них, что приносило ему нестерпимую боль. Две другие твари от навыка не пострадали, но их ожидал куда более неприятный сюрприз – Оказавшись прямо за их спинами, Хиро сразу же вонзил клинок к одному из них между лопаток и провернул, после чего пинком оттолкнул от себя вперед. Вторая тварь только начала поворачиваться, но не успела среагировать на спикировавшие сверху кинжалы. Один из них сделал глубокий порез в горле, а второй вонзился в образовавшуюся щель. После такого Усмурт еще оставался живым, но ненадолго – Следующим выпадом командир оборвал его страдания. Противников осталось всего двое. Отличающийся от других явно их лидер и тот с выжженными молнией глазами. С последним Хиро разделался весьма нетривиальным способом, ловко вынув из кобуры на боку плазменный пистолет и снеся ему пол головы. Это оружие весьма мощное на коротких дистанциях, и главным его преимуществом является довольно тихий звук выстрела, издалека напоминающий свист. Не теряя ни секунды, командир сделал еще несколько выстрелов в последнюю оставшуюся тварь, но та, на удивление, легко от них увернулась, и как паук запрыгала по стенкам с немыслимой скоростью. Пришлось отложить эту затею и вновь довериться мастерству владения клинком. Вот только сражаться с этим попрыгунчиком, тем более в узком коридоре, у Хиро не было никакого желания. Сделав еще несколько выстрелов, скорее отвлекающих, чтобы тварь отпрыгнула немного назад, командир сделал ловкий перекат и выпрыгнул в дверной проем, оказавшись в просторной комнате. Все эти движения делались так, чтобы ни на мгновение не выпустить твари из виду. Переместившись к центру комнаты, инопланетный путешественник поднял свое оружие в защитную стойку и принялся ждать. Оба кинжала парили в воздухе с двух сторон на расстоянии около полутора метров от него, готовые в любой момент сорваться в смертоносный танец. Усмурт не заставил себя ждать. Из коридора раздался пронзительный виск, а следом через дверной проем вылетело три сотканных из крови копья, целясь в командира. Он просто увернулся от двух, а одно из них перенаправил, приняв на лезвие клинка. В тот самый момент тварь показалась на всей скорости, ринувшись в его сторону. Боевые навыки у Смурта намного превосходили те, что показали его павшие товарищи. Он ловко уворачивался от выпадов, изредка отбивая летящие в него кинжалы в сторону. Один ему даже удалось схватить и с силой бросить в деревянную стену, где он на некоторое время застрял. Осознав, что это его шанс, тварь ринулась прямо на командира, проводя атаку за атакой, чередуя выпады руками и ногами. Преимущество вооруженного против безоружного в контроле дистанции, но этот усмурт каким-то немыслимым образом сводил ее на нет своими непредсказуемыми и нечитаемыми выпадами. У Хиро сложилось твердое впечатление, что ранее еще в человеческом облике эта тварь владела какими-то боевыми искусствами, многократно усиленными после превращения в монстра. Будь на месте командира боец среднего уровня, это могло бы его дезориентировать и заставить нервничать, что категорически запрещено в сражении. Инопланетный путешественник намеренно отбивал атаки будто в самый последний момент, чтобы тварь подумала, что она его теснит. Благодаря его опыту, навыкам и физическим возможностям для него это было несложно, тем более монстр слабо понимал, какой ему достался противник. Не считая примененных ранее навыков, Хиро их больше не задействовал, сберегая свои силы для дальнейших битв. Сомнений в том, что они состояться не было, учитывая тот пронзительный виск в коридоре, Усмурт явно позвал на помощь соратников. Отбив еще несколько атак, командир сделал вид, что споткнулся и повернулся спиной к своему оппоненту и тот, Сразу же бросился на подставившуюся жертву, заметив острие кинжала, торчащее из-под мышки Хиро, в самый последний момент, когда что-то изменить уже было невозможно. Тварь сама напоролась на клинок, пытаясь достать своими когтями командира». В этот самый момент второй кинжал на всей скорости влетел ей в шею, и командир, ловко извернувшись и немного оттолкнувшись в бок, схватил его за рукоятку и резко провернул, отделяя голову твари от тела. Все происходило на скоростях, превышающих человеческую норму в несколько раз. На пол упали тушка и отделенная от нее голова, немного наклонившись, Хиро легко вытащил из тела павшего монстра свой основной клинок и сделал два добивающих укола. На этот раз никаких уведомлений не выскочило, а значит последний усмурт пусть и был намного сильнее своих соратников, но все же оставался с ними на одном уровне. Вполне возможно, что был в шаге от эволюции на следующий, но Хиро об этом уже никогда не узнает. Пронзительный виск раздался сразу с нескольких сторон, стоило сражению закончиться. Вот и долгожданная подмога прибыла. Куда же без нее? Хиро на несколько мгновений задумался о том, чтобы призвать фамильяров, но в самый последний момент передумал. Необходимо сохранить свои козыри до самого последнего момента. Неизвестно, способны ли твари выше уровнем наблюдать за происходящим издалека, например, через глаза своих подчиненных. Командир понимал, что его местоположение уже им известно, как и тот факт, что прямо сейчас его проверяют и испытывают. Стоит ему еще больше раскрыть свои способности, как отправят более сильного противника. Вот тогда Тахиро -то и покажет им, что с ним шутки плохи. Оставаться и дальше в этом здании было наиболее оптимальным решением. Пусть его враги знают, где он находится, но также не смогут устроить ему здесь засаду, как это может произойти, решил он перебраться куда-то еще. Тем более в этом помещении всего два дверных проема и совершенно нет окон, тварям придется протискаться через них, а у Хиро было достаточно места для маневров. Быстро вытащив один из застрявших в стене кинжалов, командир вновь переместился к центру, ловким движением сбросив рюкзак на пол и начал доставать из него одни предметы за другими. Сразу же в ближайший проем полетело несколько гранат с парализующим свойством, а во второй – зажигательное. Твари не заставили себя ждать, ринувшись сразу с обеих сторон. Первыми бежали упыри, неловко переставляя свои конечности. Стоило им оказаться в зоне действия активации заброшенных ранее гранат, прогремел мощный взрыв настолько, что в лицо к командиру дыхнуло жаром. О том направлении можно некоторое время не беспокоиться. Огонь там был настолько сильным, что пробраться сквозь него не обгорев наполовину просто невозможно. Несколько упырей попробовали, но, запнувшись о тела своих ранее погибших товарищей, сгорели заживо. Хиро переключил все свое внимание на второй проход, где активировались парализующие снаряды. Их мощности легко хватило бы для того, чтобы вывести из строя не только слона, но и его вымершего родственника Мамонта. Вот только тварь оказалось не несколько, счет исчислялся десятками. И это была лишь полумера, необходимая для того, чтобы затормозить их наступление. Командир постоянно поглядывал и назад, внимательно следя за обстановкой с той стороны. Огонь все усиливался, а старое, давно полусгнившее дерево в этом здании легко возгоралось, что в скором времени должно перерасти в пожар. Когда этот момент наступит, ему необходимо покинуть это место». Первым в проход вбежали несколько усмуртов, сразу же принявших на грудь остро отточенный клинок командира. Он вращал им с невообразимой скоростью, будто пропеллером, шинкуя одну тварь за другой. На него то и дело попадали брызги крови и всего остального, но ему было на это совершенно наплевать. Врывающиеся в комнату твари имели один существенный недостаток в стратегии. Они могли проникнуть внутрь по одному максимум по двое, где их ждал теплый, но максимально острый прием острия клинка. Разделавшись таким образом по меньшей мере с двумя десятками тварей, Хиро понял, что больше медлить нельзя. Через несколько минут все здание вспыхнет как спичка, а может и того меньше. Подхватив с пола рюкзак, ловко забросил его на плечи, он несколькими мощными пинками оттолкнул от себя ближайших тварей и ринулся напрямую через них к выходу. Пришлось несколько раз использовать теневой шаг и молнию, а также однажды задействовать стазис, остановив движение твари прямо в полете. В таком способе прорыва был один существенный минус. Удары Пахира все же проходили, и пусть лицо и шею ему удавалось защищать полностью, на снаряжение и другие оголенные участки тела это не распространялось. Несколько раз его сильно полоснули по кисти и руке, но не смогли оставить даже царапины на его коже. Это стало удивительным и для командира, но ему некогда было об этом раздумывать, в прямом смысле слова прорезывая себе путь наружу. Ему удалось вырваться ровно в тот момент, когда в той части здания, где началось возгорание, начала заваливаться крыша вовнутрь. На улице его ждало еще несколько десятков упырей и усмуртов, сразу же бросившихся в его сторону. За всеми этими сражениями, которые для командира показались лишь мигом на улице, уже потихоньку начинало свететь. и твари прекрасно понимали, что время у них на исходе еще совсем немного, и они станут намного слабее из-за дневного света. Стоит отметить, что славшийся ночью по земле туман почти полностью развеялся, а туманниковый свет простыл. Мрачный, готичный и ужасающий вид ночного города – сменялся на более спокойный, но все же жуткий дневной. Пришлось немного побегать по небольшой окружности от таравы быстро слабеющих монстров, чтобы со всеми разделаться. К этому моменту здание пылало целиком, добавляя еще больше освещения. К счастью, на соседние огонь не перекидывался. Закончив со всеми тварями, Хиро, с сожалением посмотрел на здание внутри. Осталось много кристаллов эволюции и других выпавших с монстров предметов. Но ему они не достанутся. У него нет столько времени дожидаться, пока оно прогорит целиком, а после этого еще и рыскать в пепелище, ища добытые честным путем предметы. Главное, он остался целый невредим, и его задумка удалась на все сто. «А ты довольно крепкий малый». Неожиданный голос раздался откуда-то сверху и сбоку, заставив Хиро моментально среагировать и обернуться, занимая атакующую позицию, готовясь в любое мгновение отразить нападение неизвестного, кем бы он ни был. «Давно мы с тобой не виделись. Я все еще помню тот миг, когда ты оборвал мою жизнь». На крыше одного из соседних зданий сидел старый знакомый командира, тот самый, вторгшийся тогда в его магазин, а если быть точнее, один из близнецов. Командир облегченно вздохнул, понимая, что теперь стало известно, с каким преемником ему было суждено столкнуться на этом этапе задания. Но хоть какое-то разнообразие, делая вид, что недавние события его сильно вымотали, устало, прояснёс Хиро. «Мне уже надоела вся эта эпопея с кровососами. Раз уж ты сам решил показаться мне на глаза, значит, имеешь в рукаве несколько козырей. Спускайся, и мы решим наши с тобой разногласия в честном поединке ха «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Раскахотался противник, демонстративно схватившись за живот и заливаясь хохотом. «Ты что, действительно считаешь меня идиотом? Или ты думаешь, что мне неизвестно о твоей самой большой слабости, метке? Нет уж, дружище, я здесь не для того, чтобы сражаться с тобой, когда твои возможности находятся на максимальном уровне. Уж лучше мы встретимся с тобой днем или ближе к вечеру». Хиро ловко выхватил один из кинжалов и бросил в сторону оппонента, но оружие прошло сквозь него, будто его там и не было. Серьезно? Страшный и ужасный Хиро, о котором среди ранкера уже начинают слагать самые разнообразные небылицы, решил атаковать своего противника из-под тяжка? Не думал, что ты опустишься до такого уровня? А хотя нет, как раз таки и думал. На его лице появилась ехидная ухмылка, поэтому и решил поговорить с тобой через свою астральную проекцию. «Можешь не напрягаться, ты не сможешь ей нанести урон, как ни старайся, а уж тем более мне. Я нахожусь довольно далеко отсюда, в очень хорошо защищенном и укрепленном месте. Наша с братом недооценка твоих возможностей в прошлый раз стоила мне жизни». Поэтому больше такой ошибки я не повторю и не надейся. «Тогда для чего ты решил появиться сейчас передо мной?» – поднял одну бровь Хиро. «Трус?» Было заметно, что последнее слово аж покорежило преемника, но он с трудом сдержался и даже смог вернуть ухмылку на свое лицо. «Мне будет забавно наблюдать, как ты будешь отбивать толпы кровососов, прямо сейчас направляющихся в твою сторону» не скрывая желчи, произнес он, «а уже тогда, когда ты максимально ослабеешь постоянными стычками с ними, а действие твоей метки будет идти тебе во вред, я эффектно появлюсь перед тобой и верну должок». «Ты дурак?» — спокойно произнес командир, «ради чего ты мне вывалил весь свой план прямо на блюдечке». Видимо, воскрешение из мертвых заставляет у некоторой степени мозг умирать, судя по тому, что я прямо сейчас вижу. Мы еще посмотрим, кто из нас двоих будет смеяться последним, чуть ли не прошипел противник. А пока наслаждайся заготовленным для тебя представлением, уж поверь, мне пришлось всю ночь хорошенько, так постараться ради тебя. Астральная проекция начала исчезать в воздухе, а со всех сторон все сильнее начинал разнеситься вой и виск тварей, которые, судя по всему, направлялись в одно место – сюда. «Да уж», – вслух произнес командир, тяжело вздыхая. «Я думал, мне предстоит веселая ночка, но, похоже, сильно ошибался. День обещает быть еще жарче». Как раз в этот момент с двух сторон начали появляться твари, которых ранее командир не видел.